Людмила Милевская Мой дружок меня переживет Эта история произошла в Рязанской области Глава первая Хозяин подошел к нему, ласково потрепал по голове, поставил у будки алюминиевую миску с похлёбкой, сдобренной объедками со своего стола, и снял с кольца широкого ошейника тяжелую опостылевшую цепь. «Поешь, дружок, поешь!» — ласково сказал хозяин и снова потрепал его по голове. Дружок не кличка, а снисходительное обращение, своего рода нежность. Он жадно зачавкал, и через минуту миска опустела. Посмотрел на хозяина, на цепь, которая опять должна была придавить его своим грузом, и уныло поплелся в будку. «Куда? Эх ты, свинья бессовестная! А поблагодарить?» Он вернулся, покосился на цепь и нехотя лизнул руку хозяина. «Вот, дружок, умница!» Мне же от тебя ничего не надо, только любви и благодарности. А так, зачем ты мне сторожить? Какой из тебя сторож? Да и заборы у меня высокие, запоры крепкие. А если честно, уже давно нечего у меня воровать. За свою жизнь хозяин поменял много собак, и якобы все были без кличек. «Я не давал кличек никому потому!» Часто объяснял он, представляя миску с долгожданной ароматной похлебкой к самой будке. «Потому что не такой я, как другие люди. Я справедливый!» Он понимал речь хозяина и в глубине души удивлялся такому нахальному утверждению. Следы побоев не успевали заживать, как тут же появлялись новые. Любил хозяин проявить свою власть пнуть в бок сапогом, если что не понравится, настойчиво потребовать ласки, больно от тоска за уши, да и еще великое множество других проявлений справедливости оставались на израненном теле дружка. Однако хозяину доставляла радость собственное разглагольствование в то время, как дружок чавкал над миской с похлебкой. «Я справедливый! Я к собакам отношусь лучше, чем к людям!» «Бедные люди!» — думал дружок. — Оказывается, им еще хуже. — Кличка — это оскорбительно, унизительно это. Так не пойдет. С собаками надо лаской, нежностью и лаской, потому что они наши друзья. Ведь так, дружок? Он знал, что после таких слов нужно подойти и лизнуть хозяину руку и спешил поскорее сделать это, пока тот не рассердился и не дал пинка. Жаль только, что собаки живут недолго. Сколько их умерло за мою жизнь? Мало живут. Девять а силы десять лет и... Заводи другого. Заводи нового. В этом месте своей речи хозяин обычно трепал его по голове и сообщал. Но ты, дружок, переживешь меня. Старый я уже стал. Да-да, уже точно знаю. Умру ровно в двенадцать ночи. Старуха во сне приходила и сказала Значит, так и будет Моя старуха, если что скажет Все так и сбудется Ты переживешь меня Обязательно переживешь Мне же ничего от тебя больше не нужно Только люби меня И все Одинокий я совсем Умру вот скоро, как сказала старуха Ровно в двенадцать ночи И все тайное станет явным А ты, дружок Ты меня переживешь, а мне больше ничего и не нужно. Дружок не всегда жил один в своей будке. Когда-то давно, очень давно, жил с ним рядом еще дружок. Это были самые счастливые годы его жизни. Дружок был игривым и ласковым. Они ладили. Барахтались, кувыркались, покусывали друг друга, затем, наигравшись, усталое засыпали в будке. Только у миски с похлебкой их отношения портились, и он вынужден был уступать более сильному дружку, ожидая своей очереди. Он тогда был еще маленький и беззащитный, вот и ждал, пока доестся старший дружок. Вечерами они вместе выли на луну, но хозяин не любил этого. Он сердился, бронился, а иной раз и запускал в них чем-нибудь тяжелым. Но прошло время, и однажды дружок заболел. Он перестал есть. Лежал и смотрел грустными глазами. Потом он эти глаза закрыл, и хозяин унес его куда-то. Так он остался в будке один. Сначала скучал и выл, но хозяин гневался и больно бил его. Он перестал выть, перестал он и кусаться. Однажды он укусил хозяина, и тот сильно-сильно до крови избил его. Теперь он мог только лизнуть хозяину руку, и то лишь тогда, когда хозяин сам этого хотел. «Вот глупое это создание! Живешь и не знаешь горя! Покормили тебя, развлекли и валяйся весь день в будке!» Вел неспешный монолог хозяин. «Другое дело люди! Они вынуждены сами о себе заботиться!» Дружок ни разу не видел этих людей и пытался представить, какие они. Хозяин редко выходил из дома и очень быстро возвращался обратно. В обитую металлом калитку никогда никто не заходил. Случалось, стучали. «Это люди!» — думал дружок и поспешно прятался в будку. Но напрасно. Хозяин никого не пускал во двор. Он вел длинные переговоры через забор, а иной раз выходил и разговаривал с этими загадочными людьми. Когда хозяин замечал, что дружок смотрит на калитку, успокаивающе говорил. «Не бойся, дружок!» «Сюда никто не войдет. Я больше не допущу этого. Слишком дорого мне обошлось последнее посещение. Люди-звери-убийцы!» «Какие они эти люди?» — думал он. Наверное, похожи на моего хозяина, потому что речь у них такая же. Говорят что-то, говорят, не воют и не лают, как я. Мимо забора часто ходили люди». Когда он был поменьше, пытался привлечь их внимание воем. Но хозяин страшно не любил этого. «Ладно, хватит. Побегал и будет. Иди посажу обратно на цепь». Он не хотел на цепь. «Зачем? Все равно никто не заходит в наш двор. Значит, никого я не покусаю. Сбежать я тоже не смогу. И дурак я, что ли, бежать, когда меня здесь так вкусно кормят». Но хозяин не терпел непорядка, а потому сажал дружка на цепь и уходил в дом. И все же дружок любил своего строгого хозяина, порой даже жалел его. Особенно в те времена, когда в будке жил еще один дружок. «Какой наш хозяин одинокий! Вот один он живет в своем большом доме, и не с кем ему даже покувыркаться!» — думали они тогда и приветливо лизали его руки. Тот дружок был очень лохматый, и хозяин любил его больше. Он ревновал даже иногда, но недолго. Вскоре они вновь радостно прыгались с дружком и игриво покусывали друг друга. И кувыркались. Хозяин бил его не так уж и часто. Дружок понимал, что сам заслужил. «Это наказание», — думал он. «Вот тебе! Вот тебе!» — приговаривал хозяин, задавая трепку. Он так и назвал мысленно наказание. «Надо постараться не получать, вот тебе», — думал он и старался. После наказания он старался вести себя хорошо, но это не всегда получалось. Очень скоро увлекался и незаметно делал что-то такое, что совсем не нравилось хозяину. А хозяина он любил. Может, потому, что ему просто необходимо было кого-то любить. Может, из-за того, что не мог он жить без любви. А может, от того, что хозяин не только бил его, Бывало и такое, что хозяин приходил, забирал его из будки и уводил в дом. Это бывало нечасто, но как это было хорошо? Тогда дружок ласкал хозяина, облизывал его с головы до ног, выполнял все то, о чем хозяин его просил. Выполнял с радостью, а иногда даже получал от этого какое-то странное удовольствие. Не такое, как от еды или от игры, хотя это он тоже считал игрой, только игрой с хозяином. Хозяину же от этого было совсем приятно. Тогда он давал ему вкусные твердые шарики, которые называл конфетами».